Глава 4. Цветочный принц стоял у стены, повесив голову. Всем своим видом он напоминал провинившегося щеночка. Тяжело вздохнув, Эммануэль покосился на труп старика Косимовского и посмотрел на меня. в очередной раз промолвил он. "Ты говорила ставить допрос на тебя, но я как бы честное слово, не хотел допрос устраивать. просто спросил без угроз и насилия а потом ещё спросил И, ну в общем сам видишь как оно получилось он снова виновато покосился на труп старшего магистра ордена разочарования я улыбнулся Настолько потешно сейчас выглядел один из самых влиятельных людей Франции. А было забавно наблюдать, как ему тяжело обращаться ко мне на ты. Эммануэль в этом плане довольно любопытный человек. С одной стороны, основал братство свободы и свободных нравов, а с другой же не может говорить без титулов с теми, кто стоит над ним и кого он глубоко уважает. Сейчас вокруг нас бегали бойцы обеих держав, а рядом со мной стояла Лиза. Так что принц говорил со мной как с Максимом Белозеровым, а не как с будущим императором Всероссийским. Отбросив досужие мысли, я покосился на труп старика. Стопроцентный труп. Мои суперкрутые целительные умения не смогут сделать его чуточку живым. Конечно, можно попытаться припомнить некоторые энергетические контуры из прошлой жизни, но ложить их на уминии из жизни этой. И... В теории что-то может получиться. На практике же я даже пробовать не буду. Терпеть не могу ни и в прошлом изучал ее лишь для того, чтобы узнать, как наиболее эффективно с ней бороться. Ладно, вздохнул я. Сдох дед и хер с ним. Вот и помер де Тагир. Да и остался с ним, грустно пропел мой брательник, подходя к нам и состроив скорбное выражение лица. Эмнуэль, настолько близко незнакомый с современными русскими народными песнями, удивленно уставился на Александра. Я же еще раз взглянул на Косимовского, поморщился. Если бы я поработал с Тагиром Касимовским, возможно, выведал бы гораздо больше информации. Но как сложилось, так сложилось. На емунреле я не злюсь. По словам Мольги Фаиновны и моего брата, французский принц в самом деле только спросил. если на первый вопрос ослабленный, сломленный моей техникой старик ответил он на второй относительно личности главы ордена ответить физически не смог. Что это значит? Правильно. В голове старшего магистра стоял сложный ментальный блок, убивающий, если пытаться слить запечатанную информацию. Сломленный старик не сопротивлялся и все бы рассказал, но не смог. Эх, будь я рядом подхватил бы его мозги своим даром и смог бы нивелировать действия ментального блока. Жёсткая и бесповоротная техника. В этом вопросе мой энергетический паразит гораздо мягче. Он постепенно наращивает боль, если носитель пытается сделать то, что ему запрещено. И Если носитель отступит, боль погаснет. Ладно, уважаемые, давайте поговорим с остальными» собравшись с мыслями изрек я Нам с Лизой скоро возвращаться Ваше высочество, хочу еще раз поблагодарить за все, что вы сделали для моей семьи, и Франции, с достоинством проговорил ему Нуэль и обозначил поклон. Компании в три богаподобных принца мы стояли чуть поодаль от дома под огромной разлапистой сосной. Да ладно, усмехнулся я. Вы же союзники, а не просто родственники. Я пожал ему руку. Удачной дороги вам, серьезно проговорил он. Я со своей стороны сделаю все от меня зависящее, чтобы вы встретились с бароном Мурашовым. Не сомневаясь, цветочный брат, кивнул я. А затем тоже посерьезнел и добавил: "С Бекингемом аккуратнее. Нам нужно понять, на чьей стороне, не выдав себя раньше срока". «Все сделаем в лучшем виде, будьте уверены, заверил ему С Ахманом в паре мы таких дел наворотим, ух, враги будут дрожать. Вы вас, у меня с нашим кардиналом Ришелье? Отличная ментальная связь. Мы же считаете оба гении и лучшие друзья были. Ну, надеюсь, в дальнейшем снова будем. «Ну да, вместе Цветочное братство основали, а это дорогого стоит. Закивал мой брат, а затем усмехнулся и припомнил подслушанный в темнице разговор. Только он этого стесняется. Мы втроем засмеялись. Затем мой братец хлопнул по плечу ему Нуэля и спросил заискивающе: "Нет, ну, в самом деле, чего этот ваш кардинал Ришельье тебя ушел то «Сдается мне, если бы вы с ним шли рука об руку и дальше, может быть, не завелось бы столько паразитов во Франции. Эмнуэль вспыхнул и ожог моего братца ярстным взглядом. Тише, тише, дружище, отпрянул от него Александр. Я же без какой задней мысли, никого не оскорбляю, просто констатирую очевидно. В России вон тоже бардак пока что творится. Мне больно это признавать, но я признаю. Француз Горько вздохнул и покачал головой. Да, ты прав, Александр, изрёко. Извини, причем прав дважды? Может быть, если бы не разошлись тогда с Арманом и работали бы вместе на пользу Франции, и мой брат сейчас был бы жив. Эмонель Горько вздохнул и покачал головой. А розшлись наши дрожки тогда, хмм, на поверхности кажется, что очень даже по глупой причине. Как говорится, только женщина может испортить мужскую дружбу. Ему нравилась одна мадмуазель, но я был уверен, что она ему сто процентов не ответит взаимностью. Она интересовалась мной, ну а я не мог позволить даме скучать. Арман узнал об этом и огорчился. "Эх ты", цокнул Александр, хлопнув Мануэля по плечу. Глудно бы ты на ней женился, и вообще она была твоя единственная любовь на всю жизнь. Но ты же до сих пор холост, друга на одноразовую бабу променял. О чем ты? вновь вспылил француз. «Все было в рамках идеи цветочного братства, которое мы с Арманом и создали. Но ему не понравилось. Мы стали меньше общаться, он ушел из братства, а Тамудмозель -то внезапно исчезла. Да я и позабыл о ней сразу. В отличие от Армана. Ну-ка, ну-ка, подобрался я. «Сдается мне не просто фанатка свободной любви вам досталась. Эммануэль Горько улыбнулся и кивнул. «Все верно, ваше высочество. Несколько лет спустя Арман прислал мне запись церемонии государственного награждения из Туманного Альбиона. Мадмуазель выглядела иначе. На все же в той даме, представленной государственной награде в Букингемском дворце, мы оба узнали нашу давнюю знакомую. Британцы в своем репертуаре сплюнул на жухлую траву Александр. С помощью простенькой медовой ловушки разрушили союз двух перспективных управленцев в соседней империи. макс ты уверен, что после того стоит пытаться наладить мосты с Бекингемом. Он ставился на меня серьезно. В голове тут же всплыла сцена завершенного полчаса назад экспресс-допросом мадам Помпадур. Эта богатая аристократка, филантроп, меценат и покровительница искусства, имеет немалый вес в аристократических кругах Франции. Собирает сплетни на бесчисленных светских раутах, знает многое о многих. При этом женщин такого же легкого нрава, как у нее еще поискать надо. Она даже в цветочном братстве состоит присоединилась к нему вскоре после того, как один из основателей Арман Жан Дюплесси его покинул. Короче была на любовницы главы британского МИДа лорда Джорджа Вильерса, более известного как герцог Бекингем. Он посещал её инкогнито, но от нее самой не скрывал своего истинного имени. Уж не зная, в самом деле герцог был в нее влюблен, или так хитро использовал, собирая через мадам Пампадур, информацию о высших аристократах Франции. В обмен же он помогал ей развивать ее родовой бизнес в Британии. Так вот, именно мадам Пампадур слила инкогнито герцога Бекингема террористам ордена Разочарования, которые и устроили на него покушение в поезде под Ломаншем. Да-да, в том самом, в котором ехал я с агентами ОКаЖ изображая цветочных братьев. После покушения под пристальные взгляды спецслужб попал отмеченный, на которого я свалил победу над террористами, и грудастая проводница, благодаря которой мы перезапустили в поезде систему вентиляции. С ней я еще весело провел время после инцидента и посоветовал стать актрисой. Так вот, герцог решил тайно отблагодарить всех отличившихся и похлопотал о том, чтобы бывшую проводницу взяли учиться в Высшую Парижскую Академию искусств. Самое забавное, кого именно он попросил посодействовать в зачислении девушки в академию? Мадам Помпадур. Мой брат Сашка, тоже присутствовавший на экспресс-допросе, тогда сказал: герцог думал, что он её имеет, а на самом деле его самого имели" и без смазки. Так нужен ли нам такой потенциальный союзник? Нужно попробовать, после недолгих размышлений ответил я. Если чуйка меня не обманывает, и орден тайно сотрудничает с членами некоторых правящих семей, то я уверен в том, что именно правящий род Британии захотел тайком слить главу своего мида. Уж очень сильно бекингемо любят рядовые британцы. «Но, мой монуэль, прошу вас, не попадитесь с кардиналом Решелье на очередную удочку. Не попадемся», — произнес он твердо и сдержанно, добавил. Тогда головой МИДа был едва было цец нынешнего а не сам Джордж Хвильерс. Да, мы с Арманом по молодости облажались, но сейчас мы опытнее и мудрее, и вообще, господа, пока Франция в опасности, я не имею права отвлекаться на новых женщин. «Все правильно. С самым серьезным видом кивнул Александр, «Только на старых, вроде нашей сестры. Александра я оставил рядом с Семунделем и Натальей руководить нашими людьми и следить за совместным расследованием. Мы договорились с братом, что если не будет эксцессов, я заберу его домой через портал, как только поставлю оттиск в Москве. Но ну, осам я вместе с Лизой после гримирования и фоточек на поддельные документы отправился в портовый город Кале, тот самый, в котором мы когда-то ночевали в отеле, отыгрывая молодоженов. Эх, тогда я даже не стал дожимать девушку, и в итоге у моего альтер эго Макале Сандера не было брачной ночью. И снова навивает воспоминания. С улыбкой глядя в окно автомобиля с надписями такси, сказала Лиза. Повернувшись в мою сторону, она грустно улыбнулась и добавила: "Наш с тобой первый совместный ужин проходил в отеле этого города. Напомните ей про то, что было после ужина. Нет? И наши с тобой первые совместные разборки прошли там же", с улыбкой проговорил я. Лиза подвисла, затем усмехнулась и произнесла: И я тогда пыталась разрешить вопрос мирно и цивилизованно, и была несколько напряжена, когда ты отправился с этими бандитами на улицу. Честно говоря, не знала, что от тебя ждать. Я ведь читала досье, понимала, что именно ты устроил в Лондоне. Да и с террористами в поезде под Ломаншем ты устроил то же самое. Тогда я не была уверена на сто процентов, что это именно ты их одолел, но предполагала. В итоге ты зря переживала. Улыбнулся я. Я же не маньяк какой. Заступился за честь жены и вернулся с трофеями. "Да", протянула она снова, улыбаясь как-то грустно. "Честно говоря, мне было приятно". "Опа, спроси, что именно ей было приятно?" Зачистила одна рыжая мохнатая зверюга в моей голове. Твои домогательства? Подарок? Или Играть роль твоей жены?" "Кстати, спроси ее, что она думает вновь, получив роль твоей жены". Что она скажет по этому поводу самки номер три? Они ж хорошие подруги. Спроси, а то я сама спрошу. Старуха, это не твоя очередная дарама, а жизнь людей. Вклинилась другая дракониха. Уйми свой маразм, перешница. Драконихи устроили очередную перепалку, так что я привычным способом отключил их от своих мыслей. Что-нибудь еще спросить у Лизы, я не успел. Фейк такси, на котором мы ехали, остановилось на пристани. Водитель указал на нужный катер, мы поблагодарили его, простились и вышли. Спустя минут десять мы уже неслись по проливу на красивые лодки. Франция, конечно, сейчас прикрыла границы, но это не значит, что ее жители лишили веселья и заставили сидеть по домам. Пусть погода была так себе, все таки январь. Однако же несколько лодок, кроме нашей, рассекала по волнам пролива. Вскоре мы убрались довольно далеко от порта, других попутчиков у нас не было, а впереди виднелась прекрасная белоснежная яхта. К ней мы и направились. Ух ты, какие бы молодые, красивые мои хорошие!» Первое, что мы услышали от хозяина яхты, Им оказался веселый пузатый толстячок в цветастом солидном купальнике. В руке он держал коктейль голубого цвета и радушно улыбался. Вы тоже здорово выглядите, маркиз де Садо. Лиза одарила его дежурной полуулыбкой. Спасибо, что согласились подбросить. Я пожал ему руку, забравшись на яхту и оглядевшись. Я увидел огромный бассейн, в котором купались девушки и юноши. Все не выглядели гораздо привлекательнее, чем пухленький маркиз средних лет. Хозяин яхты картинно всплеснул руками. Ну что, вы что, вы мои хороши. Как я мог бы вам отказать? К тому же, когда за вас просил мой дорогой дружочек Душка и для старшего цветочного брата мне ничего не жалко, а помогать таким лахашечкам, как вы, и вовсе цель моей жизни. Ваша каюта готова, гостегатову ми хороші. Еммурель вам выделить лучшее место, что ваш покорный слуга и поспешил исполнить. Он поклонился. Очень грациозно для пузатого дядьки. От всей души благодарим, улыбнулся ему я. Маркис нарочито напряженно огляделся по сторонам, подался к нам и заговорщицки зашептал: Душка, им просил проводить вас в лучшую каюту и не беспокоить. Но он, хоть и наш старший брат порой бывает не душкой, а то Может, вы мой хороший предпочтете в этот раз отложить свои привычные пагубные любовные игры и присоединиться к нашему дружному коллективу? Он плавно указал в сторону бассейна. А там как раз какой-то кучерявый атлетичный парень слизывал сливки с красивой пышной груди улыбчивой блондинки. старуха глянь, как самка номер один подвисла от этого зрелища. Чего это она? Её ожидала, что она отвернется и засмущается? Зазвучал в моей голове голос невидимой чёрной комментаторши. Вестовоч ты малолетняя!» — вздохнула Фая. Полагаю, она и смущается. Но роль отыгрывает. Явно немного завидует этой самке. Хочет оказаться на ее месте с этим кудрявым. Ты брешешь, старуха. Да не с кудрявым, дура, а с опой. Я снова заглушил в своей голове это радио Мать и дочь фэм. Взял Лизу за руку и с улыбкой ответил маркизу. Благодарю, но мы устали. С вашего позволения, мы проследуем в каюту. Маркиз удивленно хлопнул глазками, а затем расплылся в ехидной улыбке. Понимаю, понимаю, мои хорошие. Еще не успели в полной мере насытиться друг другом, вы не можете отвлекаться на других. Что уж не будем мешать? Прошу вас за мной. Когда мы переступили порог лучшей каюты Лиза остолбенела. Кровать в форме красного сердца, усыпанная лепестками роз, поразила ее в самую душу, а может быть, обои с изображениями страницы Камасутры или бесчисленные секс-игрушки, расставленные тут и там, Черт разберет этих впечатлительных девственниц. Меня лично позабавили прозрачные стеклянные стены санузла. Ну а что, сидишь то значит, на белом троне и любуешься своей просторной каютой? Потрясающий эффект, лучше, чем в маленькой норке. Хотя дизайнер, наверное, закладывал иное значение, чтобы любовники могли наслаждаться видом друг друга в любой момент. Ну все, мои хохош, я оставляю вас в страстных объятиях друг друга. Проворковал маркиз и послав нам воздушный поцелуй, оставил нас в лизой наедине. Несколько секунд девушка стояла как вкопанная, а затем медленно повернула голову в мою сторону. Что делать будем? с недоумевающим выражением лица спросила она. Не знаю, как ты, а я буду спать, пожала я плечами, направившись к кровати, остановившись на полпути, обернулся и спросил: Можешь сдуть эти лепестки, мешают. Да, конечно. Судорожно кивнула она, активируя метку. Поблагодарив Лизу, я плюхнулся на постель и закрыл глаза. Спустя несколько секунд услышал удивленный голос девушки. Ты в самом деле будешь спать? Я разлепил один глаз и, посмотрев на нее, ответил. Ну да, а ты хотела чем-то другим заняться? А, ну Прости, я женат. Лиза замерла, а затем выдала: "Хм, я знаю. Хочешь спать, спи. А я?" Она огляделась по сторонам и поняла, что других мест в каюте нет. Странное кресло с дыркой в сиденье ее не впечатлило. "Я подвинусь", проговорил я, переместившись к краю кровати. Я уже почти заснул, когда кровать покачнулась. Лиза приземлилась рядом. Но меня не коснулось. Я уснул. Наверное, и она тоже. Спали мы, что называется, в разжопицу. «Вы будто развелись, а жилье еще разделить не успели, прокомментировала эта Фая. Но неважно, кто с кем спит, главное, чтобы все выспались.